Глава двадцать вторая Арон вновь опустился на одно колено и прижал руку к поверхности озера, пытаясь определить, насколько глубоко находятся демоны, бесы и другие твари. Однако чувством льда он их вообще не увидел. Вместо того, божественное наследие показало ему нечто похожее на купола, перевернутые закругленной стороной вниз и наложенные друг на друга. Созданы они были из переплетенных волн силы и частиц материального. Вид самого нижнего купола, напрямую открытого воздействию хаоса, портили многочисленные трещины и дыры червоточины. Арон всмотрелся пристальнее. Нет, не только верхний. Почти все купола были продырявлены. Целым оставался только последний. Слой реальности, в котором мы сейчас находимся, вот это озеро ⁇ наш мир, ⁇ сказал Лури, прервав концентрацию Арона. Озеро символизирует наш мир, уточнил Арон, убирая ладонь с поверхности. Ури поморщился и неопределенно повел руками в воздухе. Я никогда не интересовался всеми этими метреальностями», — сказал он с одновременно недовольной и жалобной интонацией. Ими занимались старшие, а меня вся теория усыпляла. Но нет, не символизирует. Это озеро одновременно и сам наш мир, и его защита, то есть воплощение защиты. Если мы пробьем лед над любой из проплешин, где-то в нашем мире случится прорыв твари хаоса. Рон поднялся на ноги и отступил назад, встав так, чтобы его вес приходился только на светлый, то есть крепкий лед. Возможно, эта предосторожность была излишней, но в такой ситуации рисковать не хотелось. «Значит, каждая проплешина — это слабое место в защите?» «Да, ты же видел червоточины в куполах. Это они и есть. Их прогрызают твари хаоса». Арон окинул озеро быстрым взглядом, пытаясь посчитать, сколько на нем темных пятен. Их были сотни. Нет, тысячи. Если несколько проплешин одновременно прорвется... Арон замолчал, пытаясь представить подобное. Один прорыв затрагивал в среднем территорию в 15-20 миль в диаметре. Если не повезет, то в его центре мог оказаться крупный имперский город с окрестностями. Город до прорыва, а после него братская могила на сотни тысяч жителей. Прорывы прекращались либо сами по себе, когда бесы пожирали всех людей поблизости и возвращались в хаос, либо когда появлялись маги и изгоняли тварей силой. В тех случаях, когда везло, прорыв случался рядом с каким-нибудь затерянным поселением, и жертвами становились лишь несколько десятков человек. Насколько Арон знал, в безлюдных местах прорывы не происходили никогда. Верно, несколько прорывов в людных местах могут привести к миллионам смертей в течение суток. Но бесов притягивает присутствие любых разумных, не только людей. «Теми же эльфами они перекусят с не меньшим удовольствием», — подал голос прежний, последние часы молчавший. «Все червоточины в куполах примерно одинаковой глубины», — сказал Лурий. «Твари хаоса прорвутся из них почти одновременно». «Значит, не несколько прорывов. Даже не несколько десятков. Сотни за раз. Никаких магов не хватит, чтобы их закрыть». Время хаоса, с тяжелым сердцем сказал Рон. Именно так оно начнется массовыми прорывами. Ури напряженно нахмурился. Рон успел заметить, что он всегда так делал, когда пытался вспомнить что-то из своего божественного прошлого. Да, это будет началом времени хаоса, наконец, сказал Лури. Прошлое время хаоса я не застал. Его деталями тоже не интересовался, так слышал обрывки рассказов старших. Помимо твари из хаоса еще приходят волны изменений. Не спрашивай, что это такое, я не знаю. А, и еще, сам мир тоже пытается сопротивляться вторжению, и тогда в нем намного чаще происходят землетрясения, извержения вулканов, ураганы и все такое прочее. Получалось, мало того, что предстоит бороться с тварями хаоса, нужно будет еще и успокаивать обезумевший мир. — Похоже, ты планируешь это время хаоса каким-то образом пережить, — прокомментировал прежний. — А что предлагаешь ты? Заранее сдаться и лечь умирать? — Вовсе нет, братец, вовсе нет. Но развивать свою мысль прежний не стал. Если мы закроем проплешины, то не будет ни прорывов, ни времени хаоса. А потом древо дростит свое кольцо, и наш мир окажется в безопасности. Рон, правда, пока не представлял, как это сделать. Но серая госпожа упоминала об этом, значит, возможность была. Ури прошелся по льду озера, тоже избегая наступать на темные пятна. Потом остановился над одним из них, вглядываясь в глубину. На тварей, тычущихся в лед с той стороны, он внимания не обращал. «Чтобы их закрыть, нужна божественная мощь», — сказал он. «Но старшим сюда не попасть, а мы слабы. Закрыть же проплешины оттуда, из нашей реальности», — он ткнул пальцем наверх, — «невозможно». «Попробуйте соединить силу», — подал голос прежний. При некоторых условиях это дает эффект многократного усиления. При каких условиях? Мне что, их все для тебя перечислить? Было бы неплохо. Обойдешься. Хватит с тебя того, что у вас с Сурием одно такое условие точно выполнено. Вы оба умирали и воскресали, а значит, ваша сила подвергалась одинаковому искажающему действию мертвой энергии. Мертвая энергия, значит. Когда Арон передал Лорию смысл слов прежнего, тот задумчиво кивнул. Давай попробуем. Прежний, возможно, прежде соединял свою силу с силой другого мага или даже нескольких магов, но Арон так никогда не делал. По-настоящему, по крайней мере. Слабым подобием такого соединения можно было назвать то, как он делился с Рикардом, темным мажонком своим резервом. Но тогда Рон не участвовал в плетении заклинаний, не создавал сеть, или что там еще приходилось создавать. Магия и заклинания тут вообще ни при чем, раздраженно вмешался в его мысли прежний. Хотя бы потому, что магия к вам обоим еще не вернулась. Речь идет о божественной силе. У тебя это новоприобретенное чувство льда, аурия. «Неважно, что там у него». Рон промолчал. «Магия или божественная сила в любом случае его ожидало то, чего он никогда прежде не делал». «Давай начнем с этой». Урий мотнул головой в направлении ближайшей проплешины. От соседних она не отличалась абсолютно ничем. «Я выпущу силу, расширяющуюся спиралью, чтобы она полностью закрыла червоточину» а ты наложишь свою силу поверх моей и усилишь. Теоретически должно получиться». Слово «теоретически» прямо лучилось оптимизмом, особенно учитывая, как часто по опыту Арона теория расходилась с практикой. Он прикрыл глаза, обычное зрение только отвлекало и наблюдал, как расходится сила Урия. Внутреннему взору эта сила казалась похожей на ползущую змею, которая то распадается на множество змей, почти полностью прозрачных, то снова становится единой. Когда эта змеиная сила полностью окружила проплешину, Арон отпустил на волю свое чувство льда, и едва их силы соприкоснулись, физически ощутил прикосновение змеиной чешуи. Сразу же после этого восприятие изменилось. Все вокруг потеряло многообразие красок, став черно-белым и в то же время, как ни странно, более четким, обретя сотни новых деталей. Слои реальности тоже стали видны намного глубже. Два потока силы слились и усилились, заращивая проплешину, туннелем, уходящую в многочисленные купола. А потом, за долю мгновения, до того, как червоточина окончательно закрылась, змеиная сила исчезла, и одновременно с этим Арон осознал, что с его чувством льда что-то не то. ури втянул в себя силу сразу же, как понял, что случилось, но все равно опоздал. ури не злой тоже, призвал силу назад из слоев и теперь напряженно смотрел на него. Что произошло? Моя? Одна из моих чешуек разрушилась. Что это значит? Ури сглотнул, почти со страхом взглянув на проплешину, которая сейчас, после того, как поглотила их силу, ни по цвету, ни по ощущениям не отличалась от бледно-голубого льда чистых мест озера. Это значит, сказал Ури, что божественная сила. Ушедшая на восстановление защит мира тратится насовсем. Она не восстановится, как магический резерв. Человек нахмурился, потом обвел взглядом озера. — Значит, так погиб твой отец. Отдал всю свою божественную мощь, чтобы восстановить защиты мира. Ури медленно кивнул. Он не знал, как погиб его отец, но то, что предположил человек, звучало правдоподобно. Но чешуя самого Урия... Он и прежде заставлял свои чешуйки разламываться, отправлял их с поручениями. часть их так и осталась жить на мертвом теле Нисы. Но ни одна из чешуек не разрушилась навсегда. Даже расколотые на мельчайшие доли, Даже превращенные в пыль, они принадлежали ему и могли собраться и соединиться заново. Но с чешуйкой, которая ушла на восстановление червоточины, было иначе. Внутри человеческой оболочки Урия продолжал жить его духовный змей, его истинный облик, временно лишенный материальности. И теперь там, где на змеином теле должен был находиться духовный слепок погибшей чешуйки, осталась рана. Сейчас вся моя божественная сила состоит из моего бессмертия и моей чешуи. Бессмертие только в том смысле, что время мной не владеет, потому что убить меня можно, а чешуя это моя змеиная суть. Ури замолчал, пытаясь заживить рану на духовном теле змея внутри себя, но ничего не получилось. Через несколько мгновений он снова обратился к человеку. «Посмотри внутрь своей силы! Ее часть тоже погибла!» Незлой некоторое время молчал. «Да», — сказал он наконец, — «погибла. Совсем небольшая часть». Я был слишком захвачен происходящим, чтобы заметить это сразу. Ури кивнул, чувствуя, как боль от раны на его змеином теле растекается по телу человеческому. К счастью, боль быстро затихала. — Мы узнали то, что должны были узнать, — сказала он отрывисто. — Теперь нам нужно вернуться. Незлой обвел рукой озеро. — Мы не можем вот... Так просто уйти. В наших силах остановить вторжение хаоса. Мы должны это сделать». «Ты не услышал то, что я сказал? Или не понял?» Ури посмотрел на человека с изумлением. Прежде ему казалось, что тот обладал достаточно острым умом. «Моя божественная сила разрушается. Я не могу продолжать закрывать червоточины». Но если мы уйдем и оставим все как есть, мир погибнет. Все разумные в нем погибнут. И тебе будет бессмысленно возвращать к жизни Нису. Очень скоро она опять умрет. Я смогу ее защитить. В прошлое время хаоса даже боги сбежали. Почти все. Уверен, что сможешь. И даже если да... Захочет ли она остаться последним живым человеком в мире? Про себя ни злой не упомянул, но то, что он погибнет со всеми людьми мира, подразумевалось. Ури отвел взгляд, не в силах смотреть человеку в глаза. Он не хотел думать о том, как мир будет обезображен, а все разумные в нем уничтожены. Он не хотел представлять мир, свой любимый мир. Свой дом разрушенным, а другого дома Ури не знал ни в жизни существа, ни в жизни Ткаора. Избегая смотреть на незлого, Ури вновь прошелся по озеру. Сейчас, после первой закрытой червоточины, ему уже не требовалось касаться ледяной поверхности, чтобы заглянуть в другие слои реальности. Он заглянул, увидел соединил с тем, что уже знал, и перед ним возникла картина будущего. Первые прорывы начнутся примерно через год. Сперва одиночные, потом через несколько месяцев массовые. Червоточины будут прорываться десятками, затем сотнями. И как только счет пойдет на сотни, Они перестанут закрываться после того, как бесы сожрут всех разумных поблизости. Вернее, это мир ослабнет настолько, что не сможет их закрыть. И тогда мир вызовет последнюю защиту. Места прорывов будут сметаться в свежие разломы земли. В ее кипящие недра будут заливаться волнами высотой с горы. Мир выпустит ураганы такой силы, чтобы ударами воздуха расплющить всех прорвавшихся бесов. Не только бесы. Мало кто из живых, разумных и неразумных сможет пережить такое. А потом... А потом из хаоса пойдут волны изменений. Ури пока не знал, в чем заключалась их суть. Знал лишь, что для смертных по опасности они не уступали прорывам тварей. А еще он помнил. И это, наверное, было единственное, что он четко помнил о волнах изменений. Они были очень, очень, очень опасны для бессмертных. В прошлый раз Хаос успел послать лишь несколько таких волн, до того, как отец Урия остановил разрушение. Но до сих пор поверхность мира пятнали места, где эти волны проходили. Волны оставляли после себя эхо. Из памяти Тхаора Урий знал, что особенно много таких пятен эхо осталось во владениях многоликого в Великой Степи. Смертные погибнут все. Бессмертные сбегут потому что никто из них не захочет погибнуть так же, как первый бог. И Урий. Что будет с ним, когда его дом окажется разрушен? Ему придется уйти в неизвестность вместе со старшими. Конечно, старшие заберут всех своих детей, но захотят ли они взять смертных? Даже самых лучших, самых замечательных смертных? И возможно ли вообще взять туда, где бы это место ни было и чем бы оно ни было, смертных. Чем дальше, тем больше Ури приходил к мысли «нет, нельзя». Потому что, будь это возможно, то первый тогда, пятьдесят веков назад, забрал бы своих смертных детей, спасая их от хаоса, а не остался бы с ними и не погиб. Остановившись над одной из червоточин, Ури с ненавистью поглядел на морды тварей. Отчего им не сиделось в бездне? Зачем они полезли вверх? Мерзкие, отвратительные, уродливые!» Ури встряхнул головой, возвращаясь мыслями к насущной проблеме. «Оставить все как есть и уйти, и готовиться к бегству?» «Или... или...» «Нашей совместной силы может не хватить, чтобы полностью закрыть червоточины». — сказал он, оборачиваясь к Незлому. «Нам не обязательно закрывать их все», — ответил тот быстро. «Нам нужно лишь выиграть время, пока древо не создаст защиту, пока кольцо древа не вырастет. На это уйдет много десятилетий. Кольцо растет слишком медленно. Тогда мы отсрочим прорывы, и у нас будет время, чтобы остановить хаос». «Как остановить?» — Еще не знаю, но я найду способ, — произнес человек твердо. — Обязательно найду. Но для этого мне нужен запас времени. Время все всегда упиралось в отсутствие времени. Урию не хватило времени, чтобы спасти Нису, И незлому нужно было время, чтобы придумать, как спасти их мир. «Ну, сумеет ли он? Или все окажется зря?» Ури несколько раз глубоко вздохнул. «Хорошо. Я... я отдам часть своей силы, чтобы...» «Мы не будем закрывать червоточины по одной. Мы распределим силу по ним всем и восстановим несколько слоев защиты. Это даст нам время». И ты должен будешь найти способ остановить время хаоса. Обязательно!» «Я найду», — пообещал человек. Ури в последний раз глубоко вздохнул и, как и не злой, вновь прижал ладонь к льду, чтобы ни капли силы не пропало зря. Ури прервал поток силы первым, поднялся на ноги, тяжело дыша. Три сердца отчаянно бились в груди. Пожалуй, три сердца — это все, что осталось от его истинного змеиного облика. Три сердца и еще яд, текущий по особым жилам рядом с кровью. Духовный слепок змея, живущий внутри его тела, исчез вместе со всеми чешуйками. Ушел в силу, запечатавшую червоточины. Урью остались лишь его сердца, Его относительное бессмертие, его яд, позаимствованное им хрупкое человеческое тело и воспоминания о том, каким он на самом деле должен был быть.